Сыновья Рагнара берут крепость в Англии. Старшие сыновья Рагнара от Торы, Баргариорты, Эрик и Агнар воевали между тем в далеких странах, добывая себе земли и славу. Младшим же сыновьям, детям Краки и Аслаук, когда они подросли, также наскучило сидеть дома, и они задумали отправиться искать славы, подвигов и добычи. Агнар дал им корабли, на которых они и пустились в море. Воевали они много и всегда побеждали. Так что и слава, и богатство их, и рать увеличивались год от года. Тогда Ивар сказал, что надо бы им предпринять что-нибудь потруднее, чтобы действительно доказать свою удаль. Он бы хотел, чтобы они напали на один город в Англии, который местные жители называли Хвитабер, а северяне Витабь. Дело это было опасное и трудное. Многие норвежские и датские конунги пытались взять эту крепость, в том числе и сам их отец Рагнар, но все они потерпели неудачу из-за мужества жителей того города и их колдовских штучек. Говаривали, что обитатели Витабю знаются со строллями и пользуются их услугами. Тем не менее, братья почувствовали к этому делу азарт и согласившись на предложение Ивора, поплыли к Витабю. Перед штурмом они велели своему младшему брату Роганвальду с небольшой дружиной остаться на берегу стеречь корабли, потому что он казался им слишком юным для такой жестокой битвы, какой они ожидали. И они пошли на штурм, а дело это было непростое, и вот по какой причине. Старинные саги повествуют, что в городе Витабю Были две заколдованные троллями коровы, две молодые тёлки, которые издавали такое громкое демоническое мычание, что ему никто не мог противостоять. Любой, кто слышал его, пускался в бегство. Когда защитники крепости увидели, что викинги идут на штурм, они выпустили этих тёлок на них, и те бросились вперёд с таким адским мычанием, что войско северян ужаснулось. Все это увидел зоркий Ивар, который издалека наблюдал за битвой, лежа на щитах своих оруженосцев, и сразу понял, что нужно делать. Ивар, несмотря на свой недуг, обладал твердой рукой и был очень метким стрелком. Взяв свой лук, он недолго думая застрелил обеих демонических тёлок, и после этого бой сразу принял другой оборот. Между тем Роганвальд оставшийся на берегу с завистью наблюдал как сражаются его братья. и наконец не выдержав сказал своей дружине экая славная сеча счастливы мои братья и их воины что могут так потешиться а нас они здесь оставили чтобы себе одним присвоить славу пойдёмте же и мы туда дабы не остаться в стороне и покрыть свое чело славой так они сделали и роганвальд бросился в бой и сражался с огромным воодушевлением и отвагой но по причине своей юности и неопытности был вскоре убит прочие же сыновья Рагнара одолели осажденных и взяв город приступом разграбили и разрушили его после чего отправились домой оплакивая своего юного неразумного брата крака открывает правду о своем происхождении Как мы уже рассказывали ранее, в это же время упсалы правил конунг по имени Эйстен, подвластный Рогнару Ладброку. Конунг этот был силён и умён, но коварен. Будучи правителем Упсалы и всей Швеции, он одновременно являлся и известным жрецом. И если верить старым сагам, то и у него, как у жителей взятого сыновьями Рогнара английского города Витабиу, тоже была заколдованная троллями корова по имени Сибелия, которой он приносил жертвы. И корова эта была куда страшнее тёлок из Витабю. Когда в землю Эйстена приходили враги, он выпускал на них Сибелью, и ее колдовское мычанье приводило их в такое смятение, что они начинали сражаться между собой. А в это время кровожадное чудовище нападало на них и поднимала на свои огромные рога. По всему этому Конунга Эйстена очень боялись и не решались напасть на него, так что он мог править своими землями спокойно. Однажды летом в Упсалу прибыл в гости сам Рагнар Ладброк, и Эйстен по этому случаю дал в честь него великий пир. У Эйстена была дочь по имени Ингеборга, прекрасная и кроткая нравом, юная дева. На Перу она наливала брагу и мед в чаши отцу и Рогнару, и Эйстен заметил, что высокий гость положил на его дочь глаз. Тогда он начал нахваливать ее Рогнару, и как бы ни возрачай, говорить, что она девица на выданье, да вот только никак он не может подобрать ей достойного жениха. Рогнар сделал вид, что его это не касается, но сам задумался над его словами. И все воины Рагнара, бывшие на том Перу, слышали эти разговоры. После того пира только и было пересудов в дружине Рагнара, что для их короля куда почетнее было бы, если б супругой его была не крестьянская дочь Крака, а дочь Конунга, такая как, например, Ингеборга. Эти речи дошли наконец до самого Рагнара, и он счел, что люди его в общем-то правы. И он решил обручиться с Ингиборгой. Тем более, что ее отец был очень даже не против этого и хотел выдать ее за Рогнара незамедлительно. Но тот решил не спешить и отложил свадьбу до следующего лета. Когда Рогнар возвращался со своей дружиной домой, он строго запретил кому-либо рассказывать о его помолвке. По возвращении Рогнара также ждал пир, который устроил для него крака. Когда он отдыхал после угощения, Крака стала расспрашивать его о новостях. Но он отвечал ей, что никаких особенно важных новостей не знает. Ну что ж, если не хочешь, то не рассказывай. Я и так все новости знаю, ответила Крака. Мне одно только странно, что мой король обручился с другой, когда у него уже есть супруга. Кто сказал тебе это? спросил Рогнар. Клянусь Если только я узнаю, кто из моих дружинников натрепал тебе про это, то отсеку им и руки, и ноги, и болтливые языки. Твои люди сохранят свои языки и конечности, ибо никто из них ничего мне не натрепал, ответила она. Ты, наверное, видел трех птиц, что сидели на дереве за окном, когда ты обручался с Сингиборгой. Так вот, они-то и сообщили мне эти новости. От птичьего племени узнала я все о твоей помолвке. И также узнала, что твои люди тебя уговорили и напере тебе в уши, что я мол, крестьянская дочь и тебе, королю, зазорно иметь в женах мужичку. Так вот, открою же тебе наконец правду, что я родом совсем не крестьянка, а дочь Конунга, и по отцу и матери я женщина куда более благородных кровей, нежели твоя Ингеборга. «Так кто же были твои отец и мать, спросил изумленный Рогнар. Да будет тебе известно, милый муженек, что мой отец это никто иной, как сам Сигурд, которого в Германии называют Зигфрид Фафнерсбаня, а мать моя была Брингильда щитоносица. Что-то не верится мне, сказал Рагнар, чтобы их дочь звалась Кракой и росла в лочуге у норвежских голодранцев. Настоящее имя моё Аслаук, возразила ему жена, и после этого наконец поведала Рогнару все, что с ней приключилось, и заявила к тому же, что ждет ребенка. У меня скоро родится сын, и знак правдивости моих слов все увидят. У него в глазу будет знак змея, пообещала она. Так оно и вышло. Скоро у Аслаук действительно родился мальчик. И все увидели у него в глазу необычный знак, похожий на свернувшегося кольцом змея. И за это младший сын Рогнара и Аслаук был назван Сигурд Змей в глазу. Увидев такое наглядное подтверждение слов Аслаук, Рагнар очень обрадовался, перестал думать об Ингеборге и стал любить свою жену больше прежнего. О военных походах сыновей Рогнара Геройская смерть Агнара и Эрика. После рождения Сигурда Змея в глазу, Рогнар объявил Эйстену, что передумал жениться и желает расторгнуть помолвку с его дочерью. Конунг Эйстен счел, что ему и дочери нанесено оскорбление. Так между Рогнаром и Эйстеном возникла вражда, и Швеция перестала подчиняться Дании. Узнав об этом старшие сыновья Огнара, Агнар и Эрик, снарядили корабли, чтобы идти заново завоевывать Швецию. В день, когда они спускали суда на воду, драккар Агнара наткнулся на человека, который зазевался и не успел вовремя отскочить в сторону, и задавил его насмерть. Дружина братьев приняла это за дурное предзнаменование, но сами они не обратили на то внимания. И отправились в Швецию. Напав на неё, они начали жечь, грабить и опустошать все поселения, которые встречались им на пути. И так дошли до самой Уппсалы, где Эйстен выставил против них войско. Но шведский конунг не собирался воевать по-честному. Только небольшая часть его войск раскинула свои шатры в поле, так чтобы их увидели разведчики братьев. А две трети своих сил, вместе с волшебной коровой Сибельей Эйстен спрятал в ближнем лесу. Когда пришли братья и увидели рать Эйстена, то они, посчитав силы неприятеля малыми, смело напали на него. Но во время битвы подоспела остальная часть конунговой рати, и братьям пришлось туго, когда на них навалилась превосходящая их сила неприятеля. И к тому же Когда гласят старые саги, их люди были приведены в такое смятение, демоническим мычанием Сибельи, что они потеряли разум, и, вообразив, что видят перед собой неприятеля, начали сражаться между собою. А корова металась среди обезумевших людей и поднимала их на рога. Однако ж и Агнар, и Эрик защищались мужественно и несколько раз пытались пробиться сквозь полки Эйстона, Наконец, Агнар пал, заколтый страшными рогами Сибельи. Эрик, увидев то, дрался отчаянно, не боясь смерти. Наконец, однако ж, его одолели и схватили. После чего Эйстен велел прекратить сечу. Победитель подошел к связанному Эрику и предложил ему мир и пощаду, добавив, что в качестве пени за смерть Агнара «Отдаст Эрику в жены дочь свою Ингеборгу». Но Эрик гордо отказался и сказал такую вису: "Нет, не хочу ценой жизни брата я покупать себе в жены девицу. Смерть от ста копий я предпочту, чем породниться с Агнара убийцей". И он попросил Эйстона отпустить его людей с миром, а его жизнь взять в качестве выкупа за их неприкосновенность дабы они могли спокойно вернуться домой. И он сам выбрал себе способ принять смерть. Приказал воткнуть ряд копий острями вверх, на которые и велел бросить его с земляного вала. Эйстен сказал: "Что ж, быть посему, Хотя ты и выбрал то, что для нас обоих будет гибельно". Когда поставили копья, Эрик снял с руки кольцо и отдал его своим людям чтобы они передали его Аслаук, сказав при этом, что Мачиха будет горевать, узнав об их смерти, и обязательно расскажет о ней своим сыновьям. И с ним поступили, как он и просил, сбросили его на копья с земляного вала. Пронзенный копьями, уже умирая, он увидел в небе над собой кружащего ворона и сказал последнюю вису. Ворон каркает над моей головой. Знать хочет сытно отобедать мною. Так-то он решил отблагодарить меня за те жаркие, которые я ему нарезал в боях. И он кончил жизнь с великим мужеством, свято веря, что пойдет в Вальгалу вслед за своим братом. А люди его отправились назад в Леер. При их возвращении Аслаук была одна дома, потому что Рогнар был в походе и все ее сыновья тоже. Когда воины вошли в ее покои и сказали, что они дружинники Агнара и Эрика, она сразу почувствовала неладное и стала выспрашивать о том, какие вести они принесли. Что случилось? Не напали ли шведы на нашу родную землю? Или быть может, пали в бою сыновья мужа моего, Рогнара? Дружинники рассказали, как все было, и когда речь зашла о словах Эрика при посылке им кольца Аслаук, Они заметили, что из глаз ее покатились слезы, подобные крови и твердые, как градины. И никто, ни прежде, ни после, никогда не видел, чтобы она плакала. Аслаук сказала, что теперь она одна и ничего не может поделать. Но со временем обязательно отомстит смертью за смерть сыновей Торы Лани так, как если бы это были ее собственные сыновья. Аслаук и её сыновья. Случилось так, что раньше Рогнара из английского похода на город Витаб возвратились родные сыновья Аслаук. Они рассказали матери о гибели Роганвальда, и она стала тужить о нем, но при этом сказала: "Я предчувствовала, что он недолго будет жить и падет юным ради того, чтобы добиться славы". Знать такова была воля богов. Рано Роганвальд решил окровавить меч свой кровью наших врагов. Покинул он нас, лишённый страха, юным ушёл он к престолу богов. Есть и у меня печальная весть для вас. Агнар и Эрик, ваши братья по отцу, храбрейшие герои, пали в Швеции, сражаясь против Конунга Эйстона. И вам будет стыдно, если вы не поможете мне отомстить за их ужасную смерть. Ивар Бескостный отвечал на это: "В Швецию воевать против конунга Эйстона и его чар я не пойду. Идти воевать против этого колдуна это значит разделить участь Агнара и Эрика". С тем согласились и его братья, уже и без того удрученные смертью Роганвальда и сожалевшие, что отправились воевать против английских колдунов. Но Аслаук стал укорять их, Агнар и Эрик, хотя и пасынки мои, погибли отстаивая честь вашего отца и в том числе и мою, а вы теперь празднуете труса. Нет в вашем страхе сыны моей чести. А вот не оставили бы без возмездия смерть вашу гордые дети Торы, увы, не мною рождённые дети. Ивар отвечал: Нечего тебе подстрекать нас такими висами. Если б знала ты, с какими трудностями нам придется столкнуться, то перестала бы укорять нас в трусости. Хорошо ли ты знаешь, какие препятствия ждут нас там? О том я не знаю наверняка, сказала она. Так поведай, какие там есть трудности, что столь устрашают вас? Эйстен конунг Шведский и могуч и злобен, да и коварство его не знает меры. И придётся столкнуться нам не только с силой его и коварством, но и с чарами злых троллей, что служит ему, и коим приносит он обильные человеческие жертвы. И в благодарность за кровавые жертвы тролли дали ему зловещую адскую корову Сибелью, и тварь эта трольская куда страшнее, чем те тёлки, которых я застрелил под Витабию, отвечал Ивар. Вижу, что сильно потрепали ваше мужество колдуны из Витабю и их мычащие тёлки. Стыдно мне, что не смогу сдержать я слово, данное людям Агнара и Эрика, и мои родные дети не хотят мне в этом помочь, убоявшись рогатой трольской твари. Аслаук, видя, что никоим образом не может склонить сыновей к помощи, в слезах хотела удалиться. Но тут в разговор вмешался Сигурд Змей в глазу, которому было в то время всего три зимы отроду и который слышал эту беседу. И это дитя пролепетало: "Ах, матушка, если ты того так желаешь, что я сам через три дня пойду на конунга Эйстона и недолго ему властвовать в Упсале". "Ах, милый малыш", сказала растрогавшись Аслаук. "Хоть мал и слаб ты, а ведёшь себя похвально и достойно внука своего храброго деда и сына своего отца. Но что мы сделаем с тобой вдвоем, слабая женщина и младенец, когда сильные и большие братья твои говорят, что не в силах помочь? Тут старшие братья Сигурда устыдились и наконец обещали оказать свою помощь матери. После этого братья собрали и вооружили сильное войско для похода против Швеции. Часть его пошла сухим путем под предводительством Аслаук, а ее сыновья отправились морем с судовой ратью. Оба войска сошлись в назначенном месте и начали огнем и мечом опустошать Швецию, умерщвляя все, что было в ней живого. Падение Конунга Эйстона Жители Швеции, разоряемые войском Аслаук и ее сыновей, В страхе бежали от них под защиту конунга Эйстона. Он сразу понял, что за женщина и что за витязи руководят вторгнувшимся в его земли воинством, и стал собирать во всей Швеции всех, кто только мог владеть оружием. Собрав огромную рать, Эйстон пошел на Аслаук и сыновей Рагнара, и вскоре между ними произошла жестокая сеча. Старые саги повествуют, что адская корова Сибелия вновь была в войске Эйстена и своим мычанием привела неприятелей в такое замешательство и ужас, что все они, кроме самих сыновей Огнара, начали биться между собой. Между тем Ивар, уже столкнувшийся один раз с демоническими коровами, велел сделать себе такой огромный лук, что никто, кроме него самого, не мог владеть им. Снарядив его, он приказал нести себя посреди рати, и люди увидели, что он безо всякого труда натягивает свой лук, будто самый гибкий пруд. И вот, увидев Сибелию, которая наводила ужас на его войска и поднимала его воинов на свои огромные рога, Ивар натянул свое грозное оружие, и все услышали, как тетива ударила с таким звоном, какого они сроду не слыхивали. И одним выстрелом Ивар вышиб у Сибельи оба глаза. Адская корова повалилась было, и все сочли ее мёртвой. Но вдруг, вскочив, она опять ринулась вперед, мыча страшнее прежнего. Тогда Ивар велел своим насильщикам бросить его прямо на Сибелью, И при этом он тоже, как говаривают, воспользовался чародейством, ибо для своих оруженосцев сделал себя легче младенца. А когда свалился на хребет Сибельи, то сразу стал тяжелее скалы и раздавил ее до смерти. После того братья стали ободрять свое войско, и Бьорн и Витцерк храбро прошли сквозь полки Эйстона, так что изрубили большую часть их, а остальные обратились в бегство. Наконец в бою пал и сам конунг Эйстен. Тогда братья решили прекратить бой и даровав пощаду оставшимся в живых, отправились домой. Как сыновья Рагнара взяли Вифельсбург и навели страх на Европу. После победы над конунгом Эйстоном и его адской коровой, сыновья Рагнара продолжили свои походы и воевали еще много лет, наводя ужас на врагов. Сигурд, змей в глазу, вскоре вырос и мог воевать вместе с ними. Однажды они пришли к сильной крепости в Германии, а имя ей было Вифельсборг, и решились напасть на нее. но при всем своем удальстве не могли взять крепости. Тогда начали они осаждать ее, но все было напрасно. Они осаждали ее более полумесяца, и, неоднократно пытаясь взять ее и открытым приступом, и с разными воинскими хитростями, потеряли надежду и собрались уходить прочь. И тут, видя, что викинги уходят, жители города вышли на крепостную стену и развесили на ней драгоценные ткани и ковры. Они принесли с собой много золота и серебра и стали показывать все это богатство уходившим викингам, дразня их и насмешливо крича им вдогонку, что считали сыновей Рагнара храбрее других людей, а теперь узнали, что ошибались. И они громко ударяли в щиты, празднуя свою победу, и долго насмехались над потерпевшими неудачу. Ивар был настолько раздосадован и уязвлен таким глумлением, что не на шутку занемок. И отойдя подаль от крепости, его братьям пришлось снова разбить лагерь и уложить его в постель. Ивар лежал целый день и не мог сказать ни слова, лишь вечером, когда ему полегчало, Он пригласил в свой шатер Бьорна, витсерка Сигурда, и самых разумнейших и опытных из их людей. Собрав их на военный совет, Ивар Бескостный поведал, что изобрел таки хитрость, которая позволит им одолеть наглецов из Вифельсборга. Ночью дружинники братьев тайком вошли в близлежащий лес и принялись рубить большие охапки дров, которыми под покровом темноты Начали обкладывать стены крепости со всех сторон. Они продолжали эту работу, пока Ивар не нашел, что дров навалено более чем достаточно. Всё это осталось незамеченным жителями Вифельсбурга, поскольку они, думая, что враги ушли и будучи утомленными осадой, спали крепким сном. Тогда викинги разожгли огромный костер вокруг крепости, и пламя было таким высоким и таким страшным, Что стены от этого жара дали трещины во многих местах и начали шататься и обваливаться. Северяне вдобавок к этому стали разбивать стены таранами, и сделав проломы, ворвались в крепость, застав сонного неприятеля врасплох. И они убили всех жителей Вифельсбурга, разграбили все их имущество и сожгли весь город дотла. После этой победы братья пустились в пеший поход в далекие страны и начали опустошать южную Европу, намереваясь остановиться не прежде, чем возьмут Рим. Однажды братья встретили седого нищего паломника, который сказал им, что обошел много земель. Они спросили его, далеко ли до Рима. Тогда он показал им два железных башмака, совсем истёртых, и сказал, что износил износилых на своём пути из Рима на горных перевалах. Братьям показалось, что такой путь для них слишком долог и труден, а потому они повернули назад и продолжили опустошать Сурдрики. Так в Нордхейме называли земли германцев, франков и латорингсов. И ни одна крепость в этом богатом краю не избежала их нападения. Этими опустошительными набегами братья прославились на всю Европу и все их там боялись и долго еще и в Германии и во Франкии и в Лотарингии да и в самом Риме матери пугали своих непослушных детей ужасными сыновьями Рагнара Ладброка поход Рагнара в Англию между тем Рагнар спокойно жил Саслаук дома в своем королевстве не зная в точности где воюют сыновья Однако же он часто слышал, как их хвалили и как отзывались о них, что никто не может сравниться с сыновьями Рогнара. Услышав все эти речи, Рогнар, хотя и сильно состарился к тому времени, почувствовал опять великую охоту пойти воевать, чтобы его старая воинская слава не заржавела, считая себя не хуже своих сыновей. И он стал обдумывать, куда бы ему отправиться на этот раз. Еще в далекой молодости он покорил королевство Нортумбрию в Англии и убил его правителя Хаму. Но теперь сын Хамы, король Элла, взбунтовался против власти викингов и перебил тех северян, кто переселился в Англию, дабы заниматься там земледелием. Рагнар решил его усмирить, вооружил сильное войско и повелел построить для похода два огромных корабля. При вести о том, что сам Рагнар Лодброк опять собирается на войну, все правители окрестных стран стали бояться за свою безопасность и тщательно оберегать свои земли. Между тем Аслаук, видя, что муж, много лет не покидавший ее и живший в мире и довольстве, вновь собирается в поход, сильно обеспокоилась, чуя недоброе. Аслаук спросила мужа: куда ты собираешься, Рогнар, с этой ратью в Англию? В Англию Надобно бы тебе иметь для того поболее кораблей. Но Рогнар отвечал: "Не со многими кораблями завоевать Англию, но покорить ее всего с двумя кораблями это подвиг беспримерный". Аслаук возразила мужу, что столь большие корабли не войдут в скалистые английские гавани и неминуемо сядут на мель, пытаясь причалить к берегу. Нор Огнар возъимел твёрдые намерения покорить английские берега с двумя кораблями, и нельзя было переубедить его. И как только подул попутный ветер, он велел своим ратникам сесть на корабли. Видя, что все ее попытки отговорить мужа от столь опасного предприятия безуспешны, Аслаук вышла провожать его к кораблю и сказала: Пришло нам время расстаться, муж мой, и я хочу перед этим вознаградить тебя за парчевое платье Торы, которое некогда ты надел на меня. С этими словами она вручила ему бело-серую сорочку и сказала Вису: "Возьми сорочку, она не сшитая, она из волос чудесных свитая. Носи ее, муж мой, ты не снимая, и будешь храним ты волшебными чарами. Никогда не снимай эту сорочку, и останешься жив, возлюбленный супруг мой" прибавила Аслаук. Рогнар принял дар и сказал, что последует совету. После этого он отправился в путь, а Аслаук осталась на берегу, проливая горькие слезы и предчувствуя, что больше никогда уже не увидит своего славного мужа. Смерть Рогнара Ладброка. Рогнар поплыл в Англию, но как и предсказывала Аслаук, Буря разбила его корабли о берег. Однако часть людей и сам Рогнар спаслись и сумели сохранить свое оружие. Рогнар тотчас начал опустошать и покорять с ними земли английских королевств. Скоро до короля Нортумберрии Эллы дошли вести о походе Рагнара, и он стал собирать сильное войско, призывая под свои знамена всех жителей Англии, кто мог владеть оружием и сидеть на коне. И Элла распространил в своих войсках следующий приказ: "Бейте и уничтожайте всех норманнов, какие вам попадутся, но только против самого Рагнара Ладброка не поднимайте оружие. Ибо, как говорил Элла, у Рогнара есть сыновья, которые не дадут нам покоя, если он падет в нашем краю". Между тем войска Эллы и Рогнара Ладброка встретились для решающей битвы. Собираясь в бой, Рагнар надел шлем и ту самую бело белосерую сорочку, подаренную ему Аслаук, а других доспехов с собой не взял. Началась битва, и так как у Рагнара было гораздо меньше людей, чем у Эллы, то вскоре большая часть их пала. Сам Желатброк, с самыми надежными своими дружинниками весь день ходил взад и вперед, нападая на полки Эллы в разных местах и нанося им такие тяжкие удары, что никто не мог устоять против них. Но в конце концов все его люди пали, а сам он был стиснут между щитами англов и таким образом схвачен. У него спросили, кто он, но он не ответил. В путах его притащили к королю Элле, ибо подозревали, что это и есть Рогнар Лотброк. Однако и на прямой вопрос Эллы он не ответил и продолжал молчать. Тогда Элла разгневался и сказал: "Ну что ж, ему самому будет хуже, если не скажет нам своего имени". И с этими словами приказал бросить пленника в змеиную яму, с условием, чтобы его тотчас вытащили, если он объявит, что его зовут Рагнаром. Рагнара повели к змеиной яме и бросили туда. Однако змеи ползали по его телу, но ни разу не укусили. Тогда его палачи, догадавшись, что на нем заговоренная одежда, сняли с него сорочку аслаук. И змеи тотчас со всех сторон начали его кусать. Тут Рагнар почувствовал, что его смерть близка, и сказал так: "Как захрюкают и завяжат мои поросята, когда узнают, как страдал старый боров". Но люди и тут не догадались, что это Рагнар, и оставили его в яме. Тогда он, умирая, начал воспевать свои прежние подвиги, и впоследствии северяне назвали ту песню Бьяркамаль прощальная песнь Рагнара Лодброка. Мечи секлись, сверкала сталь, глядели асы с облаков. Я воевал и побеждал во славу предков и богов. В далёкий Готланд я пошел и в схватке змея одолел И был зато вознагражден, и мужем Торы стать сумел. Ладброком стали звать с тех пор, ведь был я в меховых штанах, когда кровавил свой топор об змея, позабыв про страх. Мечи секлись, сверкала сталь, глядели асы с облаков. Я воевал и побеждал во славу предков и богов. Я молод был и в горизонт ходил с дружиной бить врагов. И накормил я в том краю их плотью вранов и волков. Мечи звенели, пела сталь, неслись валькирии с небес, и кровь густая разлилась по морю далеко окрест. Мечи секлись, сверкала сталь, глядели асы с облаков. Я воевал и побеждал во славу предков и богов. Я знал всегда Герой лишь тот, кто позабыв про шлем и щит Идет в бою всегда вперед и всех своих врагов разит? А кто отважно пал в бою, тому все боги мир валят. И не берёг я жизнь свою, и жил так много лет подряд. Мечи секлись, сверкала сталь, глядели асы с облаков. Я воевал и побеждал во славу предков и богов. Да Нами правит тяжкий рок, и норны режут жизненную нить, и смерть придет на наш порог, и нам того не изменить. Но где я встречу свой конец, того воистину не знал. Ведь Элла был еще юнец, когда я Хаму убивал. Я к брегу Англии пристал, чтоб земли Эллы разорить, чтоб как в былые времена, жаркое для волков рубить. Мечи клись, Сверкала сталь, глядели асы с облаков. Я воевал и побеждал во славу предков и богов. И вот, попавшись в тенита, я Эльлы сброшен к змеям в ров. И холодеют уж уста, и слышу Один я зов. Врата Вальгаллы, растворив, к себе на пир меня зовет. Уже изжарен Схримнир, и в чаше налит пьяный мёд. Мечи секлись, сверкала сталь, глядели асы с облаков. Я воевал и побеждал во славу предков и богов. Я славно пожил, что сказать? Немало дел наворотил, разил врагов, за рать юрать и горы трупов навалил. И вот я сам, как боров тот, еда у змеев наперу. И на челе холодный пот. Ну что ж, не плача я помру. Да, Боров я. И завижат сыны, узнав про смерть мою. Своих я знаю, поросят, Их суд над Элой будет люд. Мечи секлись, сверкала сталь, глядели асы с облаков. Я воевал и побеждал во славу предков и богов. Я Конунг, я Рагнар Ладброк. И я не плачу, не скулю стерплю последнюю я боль с улыбкой встречу смерть свою вот чу валькирии летят ну забирайте ж наконец эй один слышу я тебя спешу спешу о все отец спешу к тебе на вечный пир где пьяный мед течет рекой не жаль оставить бренный мир когда волгалла предо мной Мечи секлись, сверкала сталь. Раздвиньте асы облака. Лечу я к предкам и богам. Жизнь удалась и смерть легка. Рогнар умер мужественно и славно, с улыбкой на устах, и только после этого был вытащен из змеиной ямы. Послы Эллы Когда люди пересказали Эллие слова Рагнара, то он сразу понял, что это был сам Рагнар Ладброк, и что, несмотря на все его предосторожности, случилось то, чего он так боялся. Рагнар Ладброк пал от рук его людей. И теперь его охватил безумный страх перед местью его сыновей. Наконец, после долгих размышлений, он решился отправить к ним послов и предложить им большую веру за смерть отца. Послам поручил он сверх того внимательно наблюдать за сыновьями Ладброка и передать ему, что каждый из них будет делать, привести о смерти отца. Когда послы пришли к братьям, то Сигурд и Вицерк сидели и играли в зернь, а Бьорн Железнобокий стоял, опершись на древко копья. Иварже, сидевший на Отцовском престоле, попросил послов рассказать дело подробно, как все происходило. Тут послы стали излагать обстоятельства смерти их отца. И когда дошли до слов Рагнара захрюкали бы поросята, когда бы узнали, как страдал старый Боров, то Бьорн так крепко сжал древко копья, что на нем вдавился отпечаток руки. И когда рассказ был кончен, то он начал так сильно трясти это копье, что оно расщепилось. Витцберг при этих словах так стиснул игральную доску, которую держал в руках, что из-под каждого ногтя у него брызнула кровь. Сигурд сидел и скоблил себе ноготь ножом, и слушал рассказ так внимательно, что не заметил, как доскоблился до кости. Но ему до того не было нужды. Ивар же продолжал подробно расспрашивать обо всем, и лицо его становилось то синим, то белым, то багровым. Когда послы закончили свой рассказ, Витсерк хотел тотчас же изрубить их, но Ивар отпустил их с миром. Услышав, что братья делали во время рассказа, Элла сказал: "Более всего надобно нам бояться Ивара". Хотя и от прочих братьев ничего хорошего ожидать нельзя. После этого посольства Элла велел тщательно оберегать свое королевство, чтобы никто не мог напасть на него врасплох. Поход сыновей Рогнара в Англию. После отъезда послов короля Эллы братья тотчас начали готовиться к мести. Но Ивар неожиданно заявил: "Я не буду принимать в этом деле никакого участия". И не стану собирать войско, ибо отец наш Рагнар, окончил свои дни, как я и ожидал. Он плохо подготовил свой поход с самого начала. У меня нет никаких причин для мести королю Элли, ибо он пытался избежать такого исхода дела. Наш отец сам виновник своей гибели, и потому я приму виру от Эллы в том размере, в котором он предложит мне. Братья разгневались на его слова и ответили ему: "Многие скажут, что у нас руки растут из колен, если мы не отомстим за нашего отца. Мы долгие годы воевали по всему миру и убили много неповинных людей. И теперь, ссылаясь на невиновность Эллы, мы будем отказываться от мести ему за смерть отца? Ну уж нет, не бывать этому. Нет, дорогой братец". Мы лучше подготовим в датской державе каждый корабль, что может плыть по морю, и соберем столько войск, сколько есть в наших владениях. Мы сделаем так, чтобы в поход пошел каждый человек, который может нести щит против короля Эллы. И после этого начали они собирать войско. но к ним стало являться не так много ратников, как они ожидали. И все потому, что разнеслась молва о том, что Ивар Мудрость, которого все уважали, не хочет участвовать в войне. Однако ж братья отправились. Но Элла уже их ожидал с несметной ратью, так что они были совершенно разбиты и побежали назад к своим кораблям. Ивар безкостный, хоть и заявлял, что не будет мстить, но был с братьями. Он не принял участие в битве и сказал: "Лучше уж нам идти к королю Элле миром" и взять виру за отца, нежели еще раз потерпеть такое поражение. Ведь отвечал ему от имени всех остальных братьев. Никогда мы не возьмём вируза отца, и в этом деле мы с тобою не заодно, Ивар. После этого они поплыли домой, а Ивар остался и, отправившись к королю Элле, потребовал с него виру за смерть отца. Великая языческая армия и страшная смерть короля Эллы. Элла не доверял Ивару и не желал вести с ним переговоры, пока тот не поклялся, что никогда не будет воевать против Эллы. Тогда они начали договариваться о размере виры, и Ивар попросил в пеню за отца такой участок земли, который бы он мог покрыть шкурой одного вола. Элла нашел, что такая Вира совсем невелика, и с радостью согласился. Тогда Ивар достал большую воловью шкуру и велел долго смачивать и вытягивать ее, а потом разрезать на тончайшие ремешки, из которых он связал один предлинный ремень. Им окружил он большой участок земли и на том месте заложил крепость, которую назвал Лундуной. И туда в скором времени перебралось множество людей. И из самой Англии и с севера, потому что Ивар стал известен своим гостеприимством и добрыми советами, которые он часто давал самому королю Эйле. И тот совершенно успокоился и стал считать Ивара своим союзником. Прожив так пару лет, Ивар Бескостный написал братьям и потребовал от них свою долю в движимом наследстве Рагнара и получил тогда много великих сокровищ. Благодаря которым снискал себе дружбу всех английских вельмож и склонил их к обещанию, что они в случае войны не станут идти против него. После всего этого Ивар Бескостный вновь отправил братьям письмо, в котором написал, чтобы они из всех подвластных им стран собрали войско и пошли в Англию на Эллу. И вот тут только братья поняли хитрость Ивара сделали все, как он хотел. И рать, с которой они явились в Англию, на этот раз была огромна, и впоследствии ее называли великой языческой армией. Как только Элла узнал об их прибытии, он велел собирать своих людей, но их явилось очень мало. Не зная, как ему быть, Элла обратился за помощью к Ивару. Ивор поехал к Элле и сказал ему: Поскольку я давал тебе клятву, как своему королю, то я должен сдержать ее и помочь тебе. Но мне не хочется воевать против своих братьев. Поэтому я лучше постараюсь помирить вас. И он поехал к братьям в качестве посредника, но прибыв к ним, стал их уговаривать, чтобы они тотчас напали на Эллу, пока его рать слаба и немногочисленна. После того Ивар возвратился к Элле, уверяя его, что как он ни старался, братья не захотели принять его посредничество. И вскоре братья со всей своей огромной языческой армией, собранной со всех северных краев, напали на рать Эллы. И наступали так грозно, что скоро истребили всех его воинов, а его самого взяли в плен. Ивар не сражался против Эллы по причине данной им клятвы, но теперь, когда Элла был пленен его братьями, он явился и сказал: "Ну что ж, пришла пора вспомнить, какой смертью Элла умертвил нашего отца". И по повелению Ивара Элла был подвергнут самой страшной и мучительной казни, которую применяли викинги по отношению к самым лютым своим врагам. Палачами на глазах у братьев был вырезан орел на спине Эллы. С его спины срезали мясо и в рану насыпали соли, а потом отделили ребра от хребта и отогнули их, как крылья у орла. И сквозь эту рану вынули наружу легкие. Таким образом Элла был жестоко терзаем и мучим, пока не умер. И тогда братья нашли, что вполне отомстили за смерть своего отца Рагнара Ладброка. Раздел земель. Отомстив за смерть Рагнара Ладброка, его сыновья решили поделить между собой все оставшиеся после него владения. Ивар оставил за собой те земли в Англии, которые принадлежали Элли, и отдал прочие земли Рагнара своим братьям. Швецию взял себе Бьорн Железнобокий. Вицсерк получил Ютландию и южные берега Балтийского моря. Когда он однажды воевал против Руси, то побежденный сильным войском, был схвачен и сам выбрал себе род смерти, попросив, чтобы его сожгли на костре, сложенном из человеческих голов. От Сигурда змея в глазу произошло большое потомство. Его дочерью была Рагнхильд, мать короля Харальда Лосова, который первым стал единолично править всей Норвегией. Иварже правил в Англии до самой смерти и умер от старости и болезней. И когда он лежал при смерти, то велел, чтобы его отнесли туда, где было самое уязвимое место в его королевстве, и сказал, что надеется, что те, кто нападут на его страну, не одержат победы. Когда же он умер, сделали так, как он завещал и похоронили его под высоким курганом. Рассказывают, что долгое время так и было, и все, кто пытался завоевать впоследствии Англию, не имели в том успеха, и только Вильгельму Бастарду, которого впоследствии прозвали завоевателем, удалось это сделать. Говорят, что он приказал раскопать курган, под которым был похоронен Ивар Бескостный, и когда его люди сделали это, то увидели, что он лежит в своем гробу нетленным. Тогда Вильгельм велел развести большой костер и сжечь в нем тело Ивора, и после этого бился за страну и преуспел. Таковы были отважные сыновья Рагнара Ладброка, покрывшие себя неувидаемой славой и покорившие множество стран. Все эти братья совершили много великих походов. Когда же они умерли, То люди их ездили в далекие страны искать себе новых повелителей и побывали при дворе и на службе у многих богатых князей и сильных государей. Но нигде не смогли более найти таких мудрых военачальников и бесстрашных могучих витязей, какими были Рагнар Лотброк и его сыновья.